В этот миг в прихожей ярким пятном вспыхнул свет. Автоматически Болан бросился в сторону, прижимаясь к стене. Его рука, сжимающая пистолет, наверно поднялась в поисках новой угрозы. На пороге стояла супруга Тарина, с лицом застывшим, как маска, и рукой протянутой к Болану. Маг еле успел отвести в сторону ствол своего Кольта-45, и пуля после громового выстрела попала в стул, отшвырнув его в противоположной стене комнаты. От яркого света Болон почувствовал страшную резь в глазах, а в ушах не проходил звон от выстрела большого пистолета. Едем поэтому он и не заметил крошечного револьвера в руке Анжелины Таррин. Ему показалось, что слабые хлопки не имеют ничего общего с ощущением жжения у виска и в плече, но маг инстинктивно понял, что ранен. Таррин нырнул на пол и, перекатываясь сбоку на бок, пытался выбраться из возможного сектора обстрела. Выскакивая за дверь, Болан дважды выстрелил в направлении левого, вне себя от ярости, что его обратило в бегство, маленькая хрупкая женщина с детской хлопушкой в руке. Да еще и ранила. Он чувствовал, как вдоль шеи течет кровь, и, быстро огибая дом, на ходу проверил, насколько серьезно его зацепило. Сунув кольт в кобуру и перелезая через забор, Болан понял, что ничего страшного не случилось, хотя плечо жгло огнем. Он уже почти вышел на улицу, где стояла его машина, когда раздался резкий вой сирен. Секунду маг колебался. Потом решил оставить машину на месте, чтобы не затевать гонки с полиции в этот утренний час. Сейчас любая движущая машина неизбежно превратится в мишень. Маг пересек улицу, еще один сад и побежал по полю. Нужно было как можно скорее, насколько позволяли две его раны, убраться отсюда. «Так тебе и надо, болван!» — с горечью подумал Балон. Он хотел вести себя с врагом по-джентльменски. Не получилось. В крестовом походе не может быть никакой морали. Их следует убивать, как бешеных собак. Всегда и везде, без всякой жалости. Выбора нет, убить самому или оказаться убитым. Маг хорошо выучил этот простой урок еще в джунглях Юго-Восточной Азии. Так почему же он забыл его здесь, в джунглях мафии? Проклиная себя, Болон устремился к темневшей вдали массе домов. прижимая к шее берет, чтобы остановить кровотечение. Ночь наполнялась воем сирен. Конечно, полиция его поджидала. Они догадывались, кто будет его следующей жертвой, и установили здесь свои посты. Это еще одна его ошибка. Не стоило предпринимать эту атаку. Результат плачевный. Он ранен, теряет много крови. Теперь нужно надежно укрыться, залечить раны, восстановить силы, покидавшие его вместе с кровью. Именно из-за таких ошибок проигрывают воины. Уставший, с покрасневшими глазами, лейтенант Уоттерби вышел из машины и направился к другой патрульной машине, находящейся на перекрестке рядом с домом Таррина. Он безразлично ответил на приветствие полицейского, стоявшего возле машины, и спросил, «Сколько времени вам понадобилось, чтобы окружить на место после того, как раздались выстрелы?» «Меньше тридцати секунд», — ответил полицейский в форме. «Я прибыл сюда сразу же, как только услышал стрельбу, и с тех пор никуда не отлучался. Я видел только наших ребят». Уотерби что-то буркнул в ответ, глянул вдоль улицы и повернулся к машине. Человек в гражданском, сидевший за рулем, с симпатией посмотрел на него. «Он скрылся, да?» «Я почти уверен в этом», — со вздохом ответил Уотерби. «Тарин сказал, что он был одет как командос весь в черное, передвигался бесшумно и быстро». — Словно дикий кот. Тарину чертовски повезло, и он это прекрасно понимает. — Этот болон, тем не менее, вызывает восхищение, — отозвался офицер. — Может быть, у вас, но не у меня, — скупо проронил Уоттерби. — Поймите меня правильно, Аул. Я хотел только сказать, да вы сами знаете, ведь он так и не выстрелил в жену Тарина, хотя мог бы пристрелить ее совершенно спокойно, как в тире, а вместо этого он прекратил акцию и ушел. «Возможно, он запаниковал», — предположил Уоттерби. «Она думает, что ранила его. Мы просто не нашли следов крови. Раненый человек далеко не уйдет, Боб. Я пришлю сюда еще человек двадцать. Нужно найти и арестовать этого парня, пока он...» Лейтенант взял микрофон радиостанции и спокойно передал указания своим людям, окружавшим место происшествия. Повернувшись к своему водителю, он сказал, «Ладно, двинемся по восточному периметру». «А затем вернемся сюда». Тот кивнул, развернул машину, и они быстро поехали в указанном направлении. «Стреляем на поражение?» — спросил полицейский за рулем. «Интересный вопрос», — мрачно отозвался Уоттерби. Они повернули на улицу, протянувшуюся с севера на юг, и покатили дальше со скоростью пешехода. Уоттерби снял с креплений короткое ружье и проверил, легко ли движется затвор. Водитель достал из кобуры пистолет, положив его на сиденье. «Поганая у нас работа!» — со вздохом пробормотал он. «Кому вы это говорите?» — заметил Отрогин. Внезапно он приподнялся. «Кто-то зажег свет в тех домах. Погасите фары!» У Болдена подкашивались ноги, и каждый раз, останавливаясь, чтобы перевести дыхание, он чувствовал себя очень плохо. Добравшись до более скромного квартала, Он пошел через широкий, ухоженный газон, тянувшийся вдоль дома. Когда кто-то зажег свет на первом этаже, Мак опустился на колено и осмотрел повязку, которую наложил на плечо. Кровь текла уже не так сильно. Либо он потерял ее слишком много, чтобы почувствовать разницу. бол он поморщился от боли и прикоснулся к царапине на миске. Пуля сорвала только лоскуток кожи. Кровь уже свернулась, но жутко болела голова. Маку казалось, что эта ужасная мигрень никогда не кончится. Он бросился на землю, перекатившись к крепким кустам, росшим у края газона, чуть ниже по улице ярко вспыхнули фары автомобилей. И в то же время кто-то открыл дверь дома. Фары тут же погасли. И Болан испытал ужасное чувство безвыходности, видя, как машина движется прямо на него. Над дверью вспыхнул фонарь, и на освещенную площадку вышла женщина. Она была в домашнем халате, а на голове возвышался тюрбан из полотенца. Сквозь туман, окутывавший сознание плотным коконом, Болан услышал тихий голос. «Киса, киса!» А машина тем временем прошла так близко, что Мак мог бы коснуться ее рукой. Я остановилась возле женщины. Та отступила к двери, и мужской голос спросил незнакомки. «Полиция, мисс, у вас неприятности?» Болон услышал, как женщина облегченно вздохнула и рассмеялась. Она пересекла газон и подошла к тротуару, оставаясь в освещенной зоне. Дальше Мак увидел, что открылась дверца машины, и оттуда выбрался здоровенный полицейский. Облокотившись на крышу автомобиля, он обратился к женщине. — Я лейтенант Уоттерби. Мы ищем одного человека. Может быть, вы мне объясните, что делаете на улице в этот час? — Во всяком случае, я не ищу мужчину, — ответила она со смехом. Меня разбудила моя кошка своим мяуканьем. Здесь недалеко живет один здоровенный котяра, который... Да, мисс, здесь в окрестностях бродит один очень опасный человек. Будет лучше, если мы проверим, все ли тут в порядке. Вот, Эрби обошел автомобиль и, стоя на тротуаре, положил винтовку на сгиб локтя. Второй полицейский тоже вышел из машины и стал нервно заглядывать в темные углы вокруг дома. Все трое находились так близко к Болону, что только... мог слышать их дыхание. Уотерби попросил разрешения зайти в дом и получил его. «Останьтесь с дамой, Боб», — сказал лейтенант. С большой осторожностью Уотерби пересек аллею и вошел в дом. Второй полицейский открыл дверцу машины и, наполовину вскрывшись в салоне, направил прожектор на стену дома. Лейтенант вышел из дома и снова исчез в темноте. «Что-то коснулось щеки болона». Но он взял себя в руки, почувствовав щелковистую шерсть кошки. Маг тихонько обнял ее здоровой рукой и приласкал. Кошка свернулась к у него под рукой, уютно заурчав. Снова показался Отерби, шагая в луче прожектора, но вдруг, сообразив, что не стоит этого делать, он живо ступил в сторону, прячась в тени, и устало вышел на тротуар. — Вы там нигде не видели моей кошки? — поинтересовалась женщина. — Нет, мисс, ни я, ни мой помощник. — отозвался Отерви. — Забудьте про кошку и возвращайтесь-ка в дом. Заприте дверь на ключ, а мы подождем. И извините нас за беспокойство. Женщина что-то сказала, но Болон не расслышал. Снова рассмеялась и побежала к дому. На пороге она обернулась, приветственно помахала полицейским рукой и скрылась за дверью. Свет фонаря погас. Секунды позже фары машины загорелись, и она медленно поехала вдоль улицы. Низко пригнувшись и прижав к себе кошку, Болон подбежал к двери. Прижав к ней животное, он погладил его против шерсти. Кошка замаюкала и стала скрестись в дверь, пытаясь вырваться на свободу. Дверь открылась немедленно. Болон шагнул внутрь и передал извивающуюся недовольную обращением кошку прямо в руки удивленной хозяйки. «Я принес вашу кошку», — сказал он, и слабая улыбка появилась на его бледном лице. Притворив за собой дверь, маг почувствовал, что силы оставляют его, и он согнулся, опершись рукой о стену. «Пожалуйста, не устраивайте шумиху. Если вы хотите, чтобы я покинул ваш дом, я немедленно уйду».